Глава с а я Старого монаха звали Трезий. Трезий преподобный. Двое других не представились. Я никак не мог вспомнить, видел ли я этих юнцов среди тех, которые дрались у виллы Талия. Головы выбриты наголо. Желтые балахоны. Короче, все они на одно лицо. А потому я предпочел не упоминать об этом инциденте. Они тоже. Трезий, звучным, хорошо поставленным голосом, изложил мне любопытную историю. Интонации у него совсем как у старого доброго волшебника, у которого я когда-то брал уроки. м а к научил меня многому, даже научил меня левитации. Да-да, когда мне было лет 15-16, я умел парить над землей на высоте 4 дюймов, но только долго это умение не продержалось. Если не ошибаюсь, я утратил свой дар левитации после первой же кружки пива. Все мы служители облачного храма. Наш монастырь стоит в горном крае. Там мы живем. И там мы возносим свои молитвы». Я понимающе кивнул в ответ. «В северных горах, которые граничат с н е о ж е м много уединенных монастырей. Во всяком случае, так было в то время, когда я был там в последний раз. С тех пор прошло 15 лет. Это случилось во время нашей войны с н е о ж е м Упоминание о горном крае подняло в моей душе мощную волну воспоминаний. В то время Турай был значительно сильнее, чем ныне. И не только потому, что в его войске служил я. Все граждане города были обязаны нести воинскую службу, и мы гордились этим. Человеку, не послужившему своей стране, путь к власти в Турае был заказан. Теперь же половина населения взятками откупается от службы, и королю р и д а к а н у приходится прибегать к помощи наемников. Многие из наших сенаторов ни разу в жизни не держали в руках меча. Всего поколения назад такое было просто невозможно. Думаю, что недалеко то время, когда у нас из-за этого появятся серьезные неприятности. Я вспоминал те дни, когда мы, сражаясь в горах, отбивали наступление армии Ниожа, уничтожая легион за легионом. Мы удерживали перевал. Капитан Ралли был тогда юным солдатом, таким же, как я. Мы в ы с т р о и л и с ь фалангой с длинными копьями в руках. Когда копья сломались, мы взялись за мечи. Мы прогнали бы их, если бы новые вражеские легионы, пройдя через другой перевал, не ударили нам во фланг. После этого началось кровопролитное отступление, за которым последовало отчаянное сражение под самыми стенами города. Нам удавалось сдержать врага довольно долго, несмотря на то, что армия Нёжа по численности раза в четыре превосходила армию Турая. В конце концов нас загнали в город, и началась осада по всем правилам. с подкопами, осадными башнями и штурмовыми лестницами у каждой стены. Мы сражались за жизнь, как львы. Наши маги истощили все свои ресурсы и, вооружившись кто чем, вышли на стены. Их п р и м е р у последовали и женщины. Даже дети приняли участие в борьбе, метая камни и куски черепицы в кипящее море голов под стенами. В тот момент, когда солдаты н е о ж а уже начали просачиваться в город, Поступило сообщение, что орки, собрав невиданное в истории мира войско, начали наступление с востока. Орки, полуорки, тролли, драконы, колдуны, какие-то неведомые звери и прочая нечисть собрались под знаменем Бергаза Яростного, последнего вождя, сумевшего сплотить всю эту разношерстную братью, и двинулись на запад, дабы стереть людей с лица земли. Поэтому война между Тураем, Лигой Городов Государств и н е о ж е м немедленно прекратилась. И бывшие враги объединились, чтобы ценой отчаянных усилий прогнать орков. Капитан Рали л и я сражались плечом к плечу с солдатами н и о ж а которые е щ е вчера пытались нас убить. Оркские войны оказались продолжительными и очень кровопролитными. Приграничные сражения и битвы вокруг наших городов тянулись месяцами. С помощью эльфов нам удалось их прогнать, но какой ценой. Некоторые страны до сих пор так и не сумели восстановить численность населения, а многие некогда прекрасные города навсегда превратились в руины. С тех пор мы живем в условиях хрупкого мира. Мы даже подписали с орками какой-то договор и обменялись послами. Однако долго этот мир не продержится. Перемирие с орками всегда кончается быстро, ведь орки и люди смертельно ненавидят друг друга. По счастью, орки сейчас дают выход своей воинственной энергии в междоусобицах. Но как только у них появится новый вождь, достаточно могущественный, чтобы собрать их в один кулак, они тут же двинутся на нас. Земли в горном крае пустынные и невозделанные, но климат там прохладнее, нежели в городе, и, видимо, хорошо подходит для медитации. Я отогнал воспоминания и попытался сосредоточиться на рассказе монаха. Большая часть тамошних монастырей так или иначе связана с истинной церковью, которая в Турае является государственной религией. Однако некоторые монастыри вышли из-под ее власти. Последнее никого особенно не волнует, поскольку наш город в религиозном отношении гораздо либеральнее, чем многие другие государства. Раскольников оставляют в покое, если они не проповедуют повсюду свою ересь и не сеют волнений. Но е с л и такое случается, король посылает в монастырь батальон солдат и баламутов выдворяют из страны. При всей нашей религиозной терпимости мятежей мы допустить не можем. О существовании облачного храма я раньше не слышал. Мы основали нашу обитель совсем недавно. До прошлого года я и мои братья монашествовали в Звездном храме. К сожалению, там случился разлад. Не стану вдаваться в подробности. Разногласия носили чисто теологический характер. Для нас они чрезвычайно важны, но к делу, боюсь, отношения не имеют. Позвольте мне решать, что имеет отношение к делу, а что нет. Извольте. Разногласия возникли после диспута о природе единосущности. Мы разошлись во взглядах на то, каким образом вечное и божественное соотносится с субстанцией, из которой создан наш тленный мир. Хорошо, хорошо. Подробности можете опустить. Что случилось после того, как вы вступили в дискуссию? В результате взаимного недовольства произошел полный разрыв. Ссора завела нас столь далеко, что в какой-то момент возникла угроза нешуточной битвы. Как вам, видимо, известно, мы не только монахи, но и воины. Обучение боевым искусствам – часть нашего духовного совершенствования. Оно закаляет дух и тело для неустанного бдения во имя Господне и учит нас жертвовать собой ради высоких целей. Чтобы положить конец этому ужасному спору, я и несколько моих единомышленников покинули Звездный храм и основали свой монастырь подальше от наших бывших братьев. В Звездном храме мой собеседник был вторым по иерархии. Первым был настоятель монастыря Иксил Ясновидец. Если верить Трезию, размежевание произошло без эксцессов, хотя лично я в этом сильно сомневаюсь. Ни одному настоятелю, даже если он насквозь проникнут духом святости, не нравится, когда его обитель покидает чуть ли не половина братьев, дабы молиться где-то на стороне. Вообще-то у меня имеются свои соображения по поводу истинной причины схизмы. Исходя из своего понимания природы человеческой, правда ее низших форм, Я знаю, что в любой организации все хитроумные дискуссии по тонким материям являются лишь предлогом для того, чтобы выяснить, кто тут главный. События, как я понимаю, развивались следующим образом. т р е з и бросил вызов Иксилу я с н о в и д ц у результат схватки оказался ничейным, и почти половина монахов во главе с Трезием удалилась в горы. Мне уже начал надоедать рассказ о монашеских дрязгах, но тут т р е з и перешел к более интересной части повествования. Во время диспута, имевшего место перед самым нашим уходом, стоящая во внутреннем дворе статуя святого Кватинья упала с пьедестала и, увы, разбилась. Это явилось для нас страшным ударом. Храм владел древней и прекрасной скульптурой святого. Она была высечена из мрамора, добытого в карьерах Джуваля. Статуя святого Кватинья жизненно необходима для любого монастыря монахов-воинов. Кватиней был воинственным святым, и погиб в одной из в о й н с орками несколько сотен лет назад. Монахи-воины считают его своим покровителем и примером для подражания. «Мы, — продолжал Тезий, — были вынуждены основать облачный храм, не имея статуи. Но, предвидя возможный ход событий, мы заранее заказали новую скульптуру. Поскольку мрамор из джуваля теперь не завозят, мы попросили Дрантаакса отлить для нас бронзовую статую. Я удивленно скинул брови». На изготовление статуи требуется несколько месяцев. И теперь, когда д р а н т а к с а больше нет, мы вынуждены заказывать скульптуру в другом месте. А это, естественно, означает новую задержку. Скульпторы по своему таланту, р а в н ы д р а н т а к с у встречаются весьма редко, и они всегда загружены заказами. Для нашего еще совсем нового храма любая потеря времени – серьезный удар. Вам известно, что через три месяца наступает сопряжение трех лун. мне это известно в моей памяти еще сохранилось кое-что из магических познаний полученных в молодые годы. В нашем мире сопряжениетр х лун одно из наиболее значительных астрономических явлений наступает время празднеств. Все граждане распевают гимны распевают кли и проматывают гураны на бегах. Я страшно люблю время сопряжения особенно мне нравятся гонки колесниц.утствие в монастыре статуи во время сопряжения трех лун означает для нас серьезную потерю лица. Насколько серьезную? т р е з и преподобный, обернувшись к юным братьям, взглядом отослал их прочь. Братья поспешно удалились, не забыв отвесить поклон. И тогда т р е з и наклонившись ко мне поближе, доверительно сообщил. Крайне серьезную. Без статуи святого нам не удастся совершить обряд сопряжения. Если Иксил Ясновидец сможет к тому времени найти замену разбитой скульптуре, мои братья в облачном храме попадут затруднительное положение. «Если вашу мысль выразить проще, то это означает, нет статуи, нет и монахов. Я прав?» Он лишь молча кивнул в ответ. «Но у Иксила из Звездного Храма тоже нет статуи. Они уже заказали себе новую?» «Думаю, что нет. Более того, полагаю, что именно он несет ответственность за кражу из мастерской Трантаакса. Если я вас правильно понял, вы хотите сказать, что Иксил, который является настоятелем монастыря, организовал убийство Дрантаакса, чтобы завладеть статуей. Вполне возможно, Икссел не знает жалости. Не д у м а ю что монахи сознательно пошли на убийство, но кто знает, как развернулись события, что пошло не так в тот момент, когда они похищали предназначенную для святилища статую. С другой стороны, он мог кого-то нанять для кражи и даже не предполагал, что может произойти. Так или иначе, но этим двойным преступлением, кражи и убийством, к к с и л нанес мне страшный удар. Смерть р а н т а к с а означает, что мы не успеем получить новый образ для поклонения, а его храм приобретет весьма впечатляющую статую. Что ведет к вашему полному поражению? Именно. Я не желаю, чтобы мои ученики вернулись к Киксилу. Я крепко задумался, но так ничего и не надумав, извлек из ящика на полке бутылку пива, открыл ее и выпил. После этого я еще немного подумал и спросил. Итак, что же вы от меня хотите? Если я найду статую, то отдать ее вам я не смогу. Ее и з в а я л и для святилища, и она является собственностью города. Оказывается, Трезию преподобному это известно. И он вовсе не возражает против того, чтобы я вернул статую властям. Он просто не желает, чтобы статуя попала в лапы конкурента. Если статуя не попадет никому, доверительно сообщил мне Трезий, то это его вполне устроит. «Конечно, будет прекрасно, если мне удастся доказать причастие Иксила к убийству и краже», — добавил он. «Если он не имеет отношения к преступлению, и статуя будет возвращена городу», — пояснил т р е з и т о ни один из храмов не будет иметь священного образа, и каждый будет судим по заслугам». «Но если никто не найдет статую, и она окажется в звездном храме, все монахи от вас бегут, верно?» т р е з и преподобный скорбно кивнул в ответ. «Вам известно, что я уже вовлечен в расследование?» – спросил я. «Меня пригласили не для поиска в статуи, но убийц Дрантакса я разыскиваю». «Однако нельзя исключать и того, что в процессе изобличения убийцы вы найдете статую, не так ли?» «Да, это весьма вероятно. И я отправлю Иксила в тюрьму, если окажется, что он замешан в убийстве скульптора». Перспектива увидеть Иксила за решеткой, судя по всему, Трезия не особенно утручила. он еще раз дал мне понять, что Иксил готов на любую пакость. Теологический диспут по проблеме единосущности, видимо, и впрямь оказался очень горячим. Я спросил, е с ли у него какие-нибудь предположения о том, где сейчас может быть статуя. Само собой, статуя лежала у меня в кармане, но мне было интересно выяснить, что известно ему. «Нет, я ничего не знаю», — ответил т р е з и н о по моему убеждению, в Звездном храме ее пока нет». «Почему вы так считаете?» «У меня есть собственные источники информации». «Вы хотите сказать, что у вас там шпион?» На этот вопрос он отвечать отказался. «Итак, Трези, если я вас правильно понял, вы не хотите, чтобы статуя попала в руки Иксила и приглашаете меня для того, чтобы я ее нашел и передал в руки властей?» Монах молча кивнул. «Ну что ж, я не видел причин, силу которых не мог бы взять у него деньги. скульптуры я так или иначе собирался вернуть властям». Короче, я взял у Трезия стандартный задаток в 30 г у р а н а и спросил, как бы между прочим, не встречал ли он после своего появления в городе монахов из Звездного Храма. т р е з и ответил, что не встречал. И солгал. Ведь я сам был свидетелем их с х в а т к и И п о с л е д н и е Почему его зовут Иксил Ясновидец? Он что, пророк? Не совсем. Но он видит очень далеко во всех направлениях и осведомлен практически обо всем. т р е з и направился к выходу и уже в дверях столкнулся с д а н д и л ь о н «Ах, какой балахончик!» – выдохнула она, не сводя восхищенного взора с желтой ткани. т р е з и одарил ее невозмутимой улыбкой и вышел. Видимо, благодаря своей боевой подготовке он так закалил свою волю и душу, что даже не изумился при виде этой нелепой женщины. Я же уставился на ее босые ноги и цветочки в волосах с нескрываемым отвращением. «Астра Тройная Луна сказал?» что, конечно же, сможет вам помочь», — доложила она. Астрот ей понравился. Особенно сильное впечатление на нее произвели его радужная мантия и яркий колпак, который он надевает по особым случаям. «Впрочем, в обширности его познаний по части звезд я несколько сомневаюсь», — золопотала она. «Он не поверил моим словам о том, что для каждого, кто рожден под знаком дракона, этот год будет необыкновенно удачным. Я обещала вернуться и рассказать ему об этом подробнее». Несчастный Астрот. Покончив с с Астротом, Дандельон принялась щепетать о дельфинах. Из ее пылкой речи я узнал, что несчастные по-настоящему страдают без своего целебного камня, и что она не может понять причин, силу которых я не хочу им помочь. «Дельфины пребывают в сильном огорчении от того, что вы отказали им в помощи». «Ах, вот как! И как же вы об этом узнали?» «Они мне сами сказали, как же еще?» «Дельфины не умеют говорить. Это сказки для детей». Я представил, как Дандельон сидит на берегу моря и несет околесицу изумленно о з и р а ю щ и м на нее д е л ь ф и н о м Бедные дельфины. Заявив, что у меня нет времени, я выставил ее из своей конторы. И мне действительно было о чем подумать. Обретя столь редкий миг мира и спокойствия, я обратился к книге заклинаний, чтобы загрузить в память снотворное заклятие. К сожалению, магия обладает одним весьма неприятным свойством. з а к л и н а н и е не с о х р а н я е т с я в памяти, каким бы магическим даром вы не обладали. После однократного использования они исчезают, и вам снова приходится их запоминать. Выучив снотворное заклинание, я почувствовал себя несколько увереннее. В последнее время меня не оставляло предчувствие, что вскоре мне придется иметь дело с большим числом монахов-воинов. После того, как я увидел их обмен любезностями, особенно потрясающе выглядели удары ногой по голове, у меня пропало всякое желание вступать с ними в рукопашную. Отныне каждый, кто вознамерится врезать н е пяткой по черепу, погрузится в глубокий сон прежде, чем успеет оттолкнуться от земли. Увы, мои размышления вновь были прерваны самым неподобающим образом. В кабинет заглянула Куэн, и мне пришлось деликатно намекнуть, что ее пребывание в моем жилье столь же уместно, как визит орка на свадьбу эльфов. Если быть честным, я попросту вышвырнул ее за дверь. «Ищи убежище у Макри», — заявил я. Если там окажется мало места, разрешаю тебе усесться на шею д а н д е л ь о н Посмотрим, сможет ли она по звездам узнать, каким путем тебе лучше бежать из города. Снова оказавшись в одиночестве, я откупорил еще одну бутылку и принялся размышлять о всякой всячине.